Глава 4. Общественная деятельность День 5. Вы продержались 4 дня. Получен урон 41. Жизнь 119 из 160. Проснулся я от того, что мне на голову что-то упало. Точнее, упало на то место, где должна была быть моя голова, а было мое правое плечо. И мне было очень больно, но это не помешало мне вскочить на ноги, подхватить посох, лежащий рядом, и чуть не потерять свою юбку. При свете луны я различил две фигуры — женскую и мужскую. «Ой, Лёш, он жив!» — взвизгнула девичья фигура. «Мля!» — выдала мужская в тот самый момент, когда мой посох влетел ей в солнечное сплетение. «Вы нанесли урон игроку Лёша, семь». «Жизнь игрока Лёша – 153 из 160». Девушка завизжала, а парень сложился пополам. Вокруг раздались недовольные голоса. «Да как так?» – просипел парень, страдая от оглушения, которого ему насчитали аж 20 секунд. И, кстати, жизней-то у самого Лёши было уже не меньше, чем у меня. Понимая, что надо объяснить зрителям, которые начали собираться вокруг нас, в чем дело, Я вытащил камень из своей кровати. «А давай-ка я, пока ты тут валяешься, тебе этим камушком долбану!» «Заорал я! Убить меня хотел!» Раздались возмущенные выкрики. Девушка перестала визжать и резво бросилась прочь. Сквозь толпу собравшихся пробилось трое мужчин. «Что здесь происходит?» — спросил один из них. «Да вот этот!» — я отвесил Лёше еще один пинок в солнечное сплетение — Продлив оглушение на пятнадцать секунд и сняв еще несколько единиц жизни. Убить меня со своей подружкой хотел. Кинули камень на голову, но промахнулись. «А ты кто вообще? Я тебя что-то не помню», — проговорил второй подошедший. «Я Филипп. Вчера пришел под вечер», — представился я. «Новенький, значит», — кивнул первый мужчина. «Ну, будем знакомы. А я Лосев» так меня тут называют, и я вроде как староста. Так говоришь, камень кинули? Ага, смотри, плечо мне порвали. Я повернулся плечом на свет. Многострадальная ссадина выросла втрое, вокруг наливался неприятный синяк, из раны текла кровь, а системное сообщение обещало мне сепсис и воспаление. «Слышь, брат, тебе писец? заметил какой-то доброход из зрителей. «У нас был чувак с такой надписью, за три дня кочурился!» «Да, это был первый убитый ночью», — кивнул Лосев. «Остальных чистенько убивали. Не ты ли, Лёш?» Теперь уже Лосев пнул незадачливого убийцу. «Ого!» — удивился он. «Сто шестьдесят очков жизни? Это у тебя уже какой уровень?» «Похоже на четвёртый, пятый, если всё в телосложении и силу кидал заметил третий мужчина, который до этого молчал. Но, скорее всего, седьмой-восьмой уж больно тихо и незаметно ходит, значит, ловкость прокачивал. «Ну вот и наш убивец», — обрадовался Лосев. «Новенький, Филипп, давай-ка его камнем по башке, бери опыт, распоймал. «Да я как-то... нельзя так», — попытался отказаться я. «Не вянь, Филипп, бей!» Посоветовал второй мужчина, и что-то такое было в его голосе, что я вздохнул, размахнулся и со всей силы опустил камень на голову Лёша. Критический удар. Вы нанесли урон игроку Лёша 127. Жизнь игрока Лёша 0 из 160. Вы убили игрок Лёша. Вы получаете одно очко опыта. Вам присвоен пятый уровень. Вам присваивается одно свободное очко характеристик. До следующего уровня осталось одно очко опыта. Внимание! С этого момента свободные очки характеристик присваиваются раз в пять уровней. Халява закончилась, жертва жадности. Лосев задумчиво посмотрел, как тает в воздухе тело незадачливого ассасина, и кивнул мне. Жалости к Лёше я не испытывал, а вот троица судей мне очень не понравилось. Уж очень легко они решали, кому камнем по тыковке, а кому опыт. «Пойдем, новенький, поговорим», — сказал он. И, кажется, это не было просьбой так, что я предпочел кивнуть. «Расходимся, граждане, баэньки!» — крикнул на собравшихся второй, и толпа начала рассеиваться. Шли молча. Я захватил свой посох и нож, хотя вряд ли они помогли бы против этих троих, Судя по жизни Лёши, Лосев спинка выбил не меньше, чем я, однако бросать своё имущество я теперь опасался. «Лосев», — сказал я, когда мы проходили вдоль моря, «дайте искупаться, а то ведь и правда сепсис случится». «Ну давай, ждём», — ответил тот, останавливаясь. Рядом застыли двое его помощников. Я скинул юбку с флягами, положил рядом посох и нож и залез в море, преодолевая волну. Секунд тридцать-сорок бултыхался, смывая кровь и промывая рану, пока угроза сепсиса не исчезла. Потом вылез, оделся, и мы снова пошли. Лосев привел меня к реке, в которой я набирал воду и сел на камень. Рядом пристроились помощники. В свете полной луны я отлично разглядел их лица. Всем троим было лет под сорок, а в Лосеве, несмотря на худобу, проглядывала военная выправка. Второй был похож на спортсмена, а третий... У него просто были холодные умные глаза и почтенный возраст. — Ну что, новенький, — проговорил Лосев, — меня ты уже знаешь. Это вот, — он указал на второго, — Виктор, Витя, а это Олег Андреевич, ну или просто Андреевич. — Очень приятно, — вставил я. — Да ну ни хрена мне неприятно. Витя — типичный спортсмен хоть сейчас в бригаду. Андреич — совершенно мутный тип, от которого веяло холодом и безразличием. — Но можно и так сказать. Лосев усмехнулся. — Давай-ка сразу разберемся. Откуда ты такой красивый у нас появился и сколько людей ты успел уже убить? — Людей убил троих, считая Лешу. Признался я и махнул рукой на скалистый мыс. Пришел оттуда, шел полтора дня. — Продолжаем разговор, — предложил Лосев кого и зачем ты убивал кроме этого придурка двоих одного зовут серый второго хрен знает начал рассказ я когда я в первый раз появился здесь к этим двоим и попал они меня сразу камнем по башке и приложили за что удивился Андреич. «Да меня серый задохликом обозвал а я сказал что он сам такой начал рассказывать я вспоминая подробности первого дня тут второй подключился и говорит серый Он мне уже не нравится, мочкани его. Серый камень поднял, и мне на башку. Жизни тогда было десять, так что мне хватило. Во второй раз я уже на другом пляже очнулся, но там на меня свалился кокос и убил, а в третий... — И в третий раз они тебя снова вольнули, — кивнул Лосев. — И ты, стало быть, потом им мстить пошел. — Да нет, конечно, — ответил я. Я даже не знал, куда идти. Больше занимался тем, что одежду делал и еду добывал а потом пошел вдоль пляжа. Так, собственно, к вам и пришел. В лесу кобру убил посохом, а когда второй обходил, снова эти два гопника вылезли. Ну, я... Накрыло меня что-то. «Ну ладно. Эта версия лучше, чем та, о которой я думал», — кивнул Лосев. «И что там, откуда ты пришел?» «Да все то же», — признался я. «Только реки не было. С рекой лучше, и люди есть. Я без людей не могу». — Ишь ты какой общительный! — хохотнул Виктор. — Ну уж какой есть! — улыбнулся я, но сразу расстроился. — Если я вас не устраиваю, то вы скажите, я уйду другие поселения искать. — Ну, устраиваешь ты нас или нет, знаешь, пока не так уж важно, — ответил Лосев. — Пока мы тут все, никто и звать нас никак. Конечно, я пытаюсь создать подобие организации, вот только люди все приходят и приходят, так что оставайся. Но если вдруг надумаешь принести пользу обществу, то сразу скажи, мы быстро придумаем, чем тебе занять. А теперь... Ладно, спать пора. И то верно, — согласился Андреич. Давай, Филипп, не пропадай. Местные организаторы ушли, а я еще долго ходил в поисках своего лежака. В темноте, знаете ли, все кажется другим. Да и что там вокруг моей постели я не особо подмечал, вот и пришлось искать. Утром, после того, как жестоко разделал кокос и отказался менять его на улиток, которые мне предлагал какой-то мужик, я отправился искать Лосева. Старосту я нашел приглядывающим за сбором продуктов на мелководье. «Мидии», — кивнул он мне, — «пробовал уже?» «Даже пробовать не хочу», — признался я. «Пока кокосами пробавляюсь». «На кокосах долго не выживешь, там белка нет», — Лосев покачал головой. Мы тут с Андреевичем обсуждали этот вопрос. Наверняка разработчики заложили в игру какую-то гадость, которая это учтет. Что вы вообще поняли про жадность? Спросил я, честно надеясь, что невинные тоны канва разговора дадут возможность что-то разузнать. Ну да, разбежался. Кое-что поняли. Лосев неопределенно повел рукой. Однако по нынешним временам это стратегическая информация, так что ее еще заслужить надо. — Ага. А что ты говорил про общественную деятельность? — поинтересовался я и староста, молча указал на сборщиков мидий. — Вот это? — А что ты хотел? Агитацию проводить? Лосев хохотнул. — Пока у нас задача выжить. Хочешь — можешь принять участие. Не хочешь — но я не волить не стану. Излишки дают возможность вести свои проекты. За счет сбора еды Виталик вон огонь старается добыть, а Игорь ножи пытается из камней делать. Не станет он, как же. Я был уверен, что без участия в сборе еды в свои не попаду. Так у меня и нож есть, и еще я фляги из кокосов делаю. Попытался я перескочить сразу на проектную работу. — Филь, нам технология нужна, а не единичные поделки. — Ладно, пойду пособираю мидий. Кивнул я, подумав, что на фляге мне бы вообще патент не помешал. Вздохнув, я присоединился к сборщикам. Правда, сначала понаблюдал, что и как они делают. А работа была простая и монотонная. Собираешь мидий в горсточку и относишь товарищу, у которого аж целая плетеная корзина есть. Он осматривает твоих мидий, каких-то бракует, каких-то кидает в корзину, вот и весь процесс. Первый час я думал, что могу этим заниматься весь день. Второй час сбора прошел в депрессивных мыслях о том, какой я бедный и несчастный. От соленой воды руки стали болеть, а спину ломила от наклонов, хотя в мои то годы какие проблемы со спиной. На третий час работы я понял, что пора заканчивать. К счастью, корзина наполнилась, и теперь можно было пообедать. Вот только корзину унесли а вместо нее поставили новую. Я постоял и посмотрел на это, а потом начал отходить в сторону. «Что, все?» — насмешливо спросил Лосев. «Первый день, на сегодня все», — ответил я уверенно. «Ну-ну», — кивнул тот и вернулся к наблюдению. «А у вас тут никто веревки не плетет?» — поинтересовался я. «Нет». «Каждый сам делает, как умеет», — ответил староста, явно потеряв ко мне интерес. «Ну и черт с тобой, устроился, понимаешь, наблюдателем. А я не хочу тупо мидии собирать, я хочу творчеством заниматься, зазнавшаяся ты военщина. Впрочем, ладно, на Лосева я не сильно обиделся, он меня не знает, и я его пока тоже. Завтра снова приду собирать эти мидии, но и своим проектом займусь, буду делать что-нибудь». Полдня мидии, полдня проект. В конце концов, финансирование мне так и не выделили, так что пускай довольствуются тем, что я вообще что-то делаю. Мне нужна веревка. Крепкая веревка, а не тот ужас, который поддерживает мою юбку. И у меня есть навыки. Да, есть. Потому что я старался со старшей сестрой поддерживать ровные отношения, понимая, что в ближайшие лет десять не смогу от нее отвязаться. А это дало ей возможность беззастенчиво мной пользоваться. И я умел плести косички. Пусть я не знаю, как вить веревки профессионально, но и косичка — штука крепкая. Оставалось только найти подходящий материал. Я еще не придумал, как сделать тонкие нити, которые станут основой веревки, но кое-какие идеи уже были. Перекусив опостылевшим кокосом, я отправился в лес. Потому как где, как не там, растут нужные мне материалы. На заросли материалов я наткнулся очень быстро. Еще путешествуя по лесу, я успел заметить, что некоторые растения узнаю без труда. А значит, несложно было найти одно из двух растений, неплохо себя чувствующих в подобных широтах. Нужны мне были конопля или крапива. Что думаете, красавчик не может быть умным? Хрен там. Я хорошо учился и много чем по жизни интересовался. Так что даже примерно представлял, что мне нужно достать. В заросли крапивы я свалился, пройдя совсем чуть-чуть вдоль реки. То есть не я ее нашел, а она меня. И жглась она совсем не по-детски. Матерясь сквозь зубы, я выбрался за пределы заросли и осмотрел фронт работ. Фронт тянул на остаток дня, но меня это не остановило. Уж больно крапива была хороша, выше меня. Значит, не придется вплетать новые волокна слишком часто, и веревка получится покрепче. Крапива-то всяко лучше, чем жесткие и колючие водоросли. Засучив несуществующие рукава, я взялся за дело. Резал крапиву, набирал пучок, тащил его ближе к пляжу, где и сваливал кучей под удивленными взглядами других поселенцев. Это если коротко. А если удариться в подробности, то я уже через полчаса покрылся красными волдырями, а про ладони вообще молчу. Там был один сплошной волдырь. Ближе к вечеру я уселся у своей лежанки с целым стогом крапивы и принялся ее резать. Я слышал, что сначала надо высушить стебли, потом их как-то отбить, достать волокно и уже его использовать. Но я вам так скажу, у меня на это уйдет месяц времени, которого мне было откровенно жалко. Поэтому я пошел простым путем. Надрезал стебель камушком, снимал внешнюю часть и раскладывал на просушку в тенек. Почему в тенек? Да откуда я знаю? Вроде как сохнуть должно лучше, но это надо у знатоков уточнять, а я — любитель, которому просто веревка нужна. До темноты я успел разделать большую часть своего стога и с чистым сердцем отправился на отдых. Сходил к реке и ополоснулся, потом доел спрятанную в лежанке мякоть кокоса и уселся смотреть на закат. «А не уделите ли вы мне, молодой человек, минутку своего времени?» — раздался рядом голос. Я обернулся и увидел Александра, с которым вчера разговаривал. «Времени у меня, Александр, столько, что девать некуда», — признался я. «Так что присаживайтесь». Александр присел, поерзал задом в песке, устраиваясь поудобнее, а затем нагреб себе кучу песка под спину и с комфортом развалился, как в кресле. Даже завидно стало. «Филипп, а давайте на «ты», — предложил он. «Да как скажешь», — согласился я. «Вот и отлично», — Александр кивнул. «Ну и как тебе тут у нас?» «Да как-то... непонятно», — я усмехнулся. «Ночью меня чуть местный Чикатило на перерождение не отправил, потом первую половину дня я кормил каких-то людей, которые чем-то полезным занимаются, вот только пользы от них пока нет, а после обеда занимался своим делом, будто вокруг и нет людей». «Ага». — Ну, тогда с тобой уже можно поговорить, — кивнул Александр. Я в первый день тоже мидии собирал, когда староста наш с барского плеча раскидывал людям задания. И ведь раскидал. Один огонь добывает другой кремень, пытается обрабатывать третий щит кости и пытается из них что-то вырезать четвертый корзин и плетет. Уже на второй день я понял, что эти, несомненно, талантливые приятели Лосева ничего не сделали, ну, кроме корзин. И вчера я перестал заниматься глупостями. Сидел? и отдыхал. «Очень занимательная история», — я покивал. «Остался только вопрос, к чему ты, Саша, мне ее поведал?» «Я заметил, что ты делаешь веревку», — сказал Александр и в ответ на мой взгляд хмыкнул. «Да, знаешь ли, я понял, чем ты занят. Так вот хотел уточнить, зачем». «Все просто, Саша», — гордо ответил я. «Я сделаю себе нормальный пояс под юбку из травы, а потом сделаю себе топор и построю себе шалаш. Веревки это наше всё». «Отлично. Мне нравится твой подход, Филипп», — Александр показал мне большой палец. «Только есть одно «но». Знаешь, какое?» «Нет, но, видимо, особо хитрое», — предположил я. «Хитрое, хитрое», — не стал спорить Александр. «Ночью у тебя твои заготовки сопрут». «Это почему это?» — удивился я. «А потому что Лосев тоже знает, что ты делаешь, и тоже хочет нормальную верёвку». А у меня хоть возраст и не маленький, зато слух хороший. Вот оно что, Саша. Я тяжело вздохнул. О промышленном воровстве я как-то не подумал. С одной стороны, да и не жалко, хоть и потратил на это полдня. С другой стороны, это мои полдня и моя работа. А я вот выспался днем, между тем продолжил Александр. И даже готов посидеть ночью и посторожить. Но хотел бы примазаться к твоей работе. И еще буду просить в обмен посторожить мое. А если ты мне, Филипп, еще и с кокосами поможешь, так у нас с тобой вообще отличный тандем выйдет. Ну как?» «Была не была. Согласен». «Ты тогда заканчивай с общественными работами», попросил мой новый напарник. «А то кучу времени потеряешь, а время — это единственное, что мы с тобой потом по бартеру не сможем выменять». Я вздохнул и согласился. Наверное, со стороны моё внезапное доверие к Саше могло показаться странным. Но поверьте, за те секунды, пока я готовился дать свой ответ, в голове многое пронеслось. Так уж получилось, что именно Саша мне про местное поселение рассказал больше, чем сам Лосев. И ещё мне почему-то нравился этот ироничный пожилой человек. Вот было в нём и что-то родственное мне, и ещё что-то правильное и да нельзя честное, чего у меня не было. И я решил рискнуть. Собственно, я почти ничего не теряю, если он сам упрет мою крапиву, только крапивы я и не досчитаюсь. А если не упрет и поможет предотвратить похищение, то я приобретаю ценного союзника и собеседника. А что еще нужно в моей ситуации? Перед тем, как идти спать, мы доели остатки обеденного кокоса и еще немного поболтали о том осем. Вроде бы и ничего не значащий треп, зато в любом случае дает возможность оценить нового напарника. Александр попал в проект прямо с пенсии. Хотел по первости съездить на юга, да пенсия была маловата. У взрослых детей были свои заботы и расходы, а жена умерла несколько лет назад. Вот и подался он в добровольцы на всякие подработки. Пытался тексты писать для сайтов, но писателем оказался так себе. Понял, что зарабатывая по 250 рублей в день много не получит. Пытался подрабатывать на разовых проектах, но тоже не получалось скопить. И тут подвернулся ему в самом конце весны тот же спам, что и мне. Рекрутера он просто заболтал, и тот махнул рукой на его преклонный возраст. Почему так, и сам Александр не знал. Просто радовался, что попал на проект и заработает свои семь тысяч рублей за неделю. Все-таки хорошая прибавка к пенсии. Когда же он очнулся на пляже, то на удивление не слишком огорчился. Просто принял свое новое положение как факт. Почти сразу он попал к Лосеву в поселок, но как-то не сошелся со староста и быстро оказался в рядах чернорабочих. При том, что за день успевали собрать по две корзины мидий, сборщикам еды почти не перепадало. Как хочешь, так и крутись. Зато в первый же день те, кто сошелся со старостой характерами и интересами, или вовремя прогнулся, быстро оказались на полном пансионе. Отдельные игроки, подтянувшиеся на скопление людей, тоже уже выбиться в местной иерархии не смогли. Впервые увидев меня, он понял, что я человек активный и стал ждать, когда же мне все это надоест. Но случайно подслушанный разговор заставил его поторопиться. Выглядело все это гладко, и я ему верил. День шестой. Вы продержались пять дней. Увидев надпись, я понял, что мы сильно засиделись, после чего пожелал Саше спокойного дежурства и отправился спать.